Глава 4. Штирлиц отправляется в полет. «На чем полетим?» — спросил Штирлиц у агента Купера по дороге к звездолету. «На ракете. Наш звездолет называется Пан-Б-36. Суперскоростной, временно-возвратный, с замаскированными импульсными пушками и универсальными лазерными излучателями. Модель специально выпускается для суперагентов». «Очень хорошо», — глубокомысленно сказал Штирлиц. В названии звездолета очень много умных, красивых слов. А как называется место, откуда звездолеты взлетают? Звездодром. Звездолетодром. Да просто место взлета и посадки, ответил Купер, не понимающий, что разведчик шутит. Они вышли на место взлета и посадки. Обычные летающие тарелки, воскликнул Штирлиц, увидев звездолеты. Что, в ваше время такие уже были? Были, кивнул Штирлиц, в фантастических фильмах. На них летали такие э, зелененькие человечки с вытянутыми вперед носами и антеннами вместо ушей. «Трипсы», — предположил агент Купер, — «с ними у нас была война в двадцать седьмом веке». «Кто победил?» «Мы, конечно». Агенты Великой Империи вошли в звездолет. Кабина управления была небольшая, но уютная. Два кресла располагались напротив большого экрана, на одной половине которого была изображена карта звездного неба, а на другой — стоящие вокруг звездолеты, мимо которых Штирлиц и Купер только что прошли. Штирлиц уселся в мягкое кресло. Слева от него стоял уже знакомый русскому разведчику синтезатор, чем Штирлиц немедленно воспользовался, заказав бутылку пива. «Нас кто-нибудь придет провожать?» «Нет», — ответил агент Купер. «Почему?» «У нас это не принято». «Жалко!» — вздохнул Штирлиц и отпил глоток. «Было бы интересно послушать речь какого-либо официального лица, узнать о том, что мы с тобой герои, что нами гордится страна». «Штирлиц, у нас секретное задание. Чем меньше лиц об этом знают, тем лучше для нас». «Ну, лучше так лучше», — сказал Штирлиц, допив бутылку и заказав следующую. «Купер, а мы будем лететь с перегрузками?» Нет, агент Купер помотал головой, нажимая на разные кнопки. Эту проблему решили еще в веке в двадцать втором. «Слава труду!» — порадовался Штирлиц. «А мы будем лететь на околосветовых скоростях?» «Естественно. Даже быстрее. Мне один еврей в Германии говорил, что есть такие законы относительности, им открытые, из-за которых время на космическом корабле идет медленнее, чем на Земле. Это значит, пока мы будем лететь, пройдет лет триста». Эта проблема тоже давно решена, отозвался Купер. У нас временно-возвратный корабль. Он летит не только в пространстве, но и во времени. Только в пространстве вперед, а во времени назад. В результате все сделано так, что мы прилетим на тройную звезду не намного позже, чем вылетим отсюда. Временно-возвратный. Глаза Штирлица загорелись неподдельным интересом. Машина времени, значит. Читал я такие фантастические романчики. Герберт Уэллс и тому подобное. Слушай, так вы и в прошлое можете лететь? Теоретически можем. Но это запрещено законом. Почему? Представьте, что вы полетели в свое прошлое и убили там своего дедушку еще до рождения вашего отца. Тогда будет нарушена временная непрерывность, и вы сами исчезнете, поскольку не родитесь. Это у нас даже дети знают. И что, никто не нарушает этот закон? Никто! сказал Купер, нажимая на очередную кнопку. Звездолет подпрыгнул и завис в воздухе. За этим следит специальная служба. Каждый, кто допущен к полетам, проходит сканирование мозга. То есть читаются все его мысли. И если у него хотя бы в подсознании окажется мыслишка слетать в прошлое, его тут же арестуют. Мои мысли тоже читали? Поинтересовался Штирлец. Читали? Купер вспомнил восторг профессора Шваца. звездолет загудел и плавно понесся над взлетно посадочной полосой раскрылись огромные ворота звездолет вылетел в более обширное помещение ворота сзади закрылись а впереди отворились еще одни за ними было звездное небо открытого космоса хорошо летим похвалил штирлиц как будто едем на правительственной машине и русский разведчик откупорил еще одну бутылку пива слушай купер А вот чисто теоретически можно ли слетать на землю в 1943 год, а? Хитро прищурившись, спросил он. Конечно, можно, но это запрещено законом. Кстати, Купер, когда меня сканировали, у меня не было мысли слетать в прошлое. Нет, смутившись, пробормотал Купер. А как ты думаешь, вот когда вы ковырялись в моих мозгах, у меня не было мысли слетать в прошлое, поскольку я и не знал о такой возможности. И вдруг я сейчас Об этом узнаю, и такая мысль у меня внезапно появляется. Прямо сейчас. О такой возможности вы не думали? Вы, наверное, шутите, господин штандартенфюрер. Конечно, нет. Штирлиц как бы невзначай достал из кармана лазерный меч и, как привычный кастет, надел на руку. Купер, направь-ка эту летающую хреновину к земле двадцатого века. Но, Штирлиц, Купер — это приказ». В голосе Штирлица зазвенел металл. «В конце концов, кто здесь, начальник? Ты или я?» «Вы?» — агент Купер с опаской посмотрел на меч Штирлица. «Но казнят нас обоих?» «А кто узнает?» — резонно спросил Штирлиц. «Мы слетаем, посмотрим на Берлин 43-го, выпьем пивка в классном кабачке «Три поросенка». «Тебе там понравится?» «И назад!» «Так ведь нас потом просканируют и все узнают!» «Вам хорошо!» «Вы умеете ставить блок, а как я?» «Если наше задание будет выполнено», — возразил Штирлиц, «мы вернемся героями». «Кто посмеет нас сканировать?» «Да мы сами кого угодно засканируем». «А что ты имеешь в виду под блоком?» «Профессор Швац вас сканировал, но не смог прочитать ни одной мысли. Он говорит, что никогда не видел такого суперагента, который мог бы полностью заблокировать доступ к мозгу». «А я смог». «Вы смогли». «Вот видишь!» — гордо сказал Штирлиц и наставительно поднял указательный палец. «Я и тебя этому научу! Хрен нас кто поймает! Летим, черт побери, в прошлое!» Агент Купер уныло вздохнул и, еще раз поглядев на меч в руке русского разведчика, начал нажимать нужные кнопки. «Держи бутылку!» — Штирлиц протянул Куперу пиво. «Пей, не бойся! Настоящий разведчик ничего не должен бояться, а тем более пиво!» Купер принял бутылку и без особого удовольствия отхлебнул глоток. «Купер, а ты что, левша?» — поинтересовался Штирлиц, заметив, что агент взял бутылку левой рукой. «Был», — смутился Купер, — «но сейчас я одинаково хорошо действую двумя руками». «Я тоже в детстве был левшой», — сообщил русский разведчик, чтобы утешить агента Купера. «Звездолет летел вперед, время летело в другую сторону».